Глава тридцать Сердце генерала работало, хотя и с шумами, но ровно. Генерал умел держать себя в руках. Воля у него была железная. Некрасов имел все основания полагать, что вчерашнее трагическое происшествие сильно нарушило планы Коршунова. Но по облику последнего невозможно даже было заподозрить, что генерал расстроен не говоря уже о том, что он в упавших чувствах. Генерал размеренно дышал и спокойно взирал на доктора Романова из-под кустистых, тронутых сединой бровей. Прослушав сердце, доктор достал из футляра тонометр, стал надевать генералу манжету на левое плечо. выразил соболезнование. «Очень жаль, Петр Филиппович, вашего секретаря». Такой он был всегда бодрый, подтянутый, точный. В нем чувствовался офицер. Он офицер был раньше? Офицер. Генерала нельзя было сегодня назвать многословным. Печальный случай. Печальный случай. Покачал головой доктор Романов. Он выпускал из манжеты воздух и следил за стрелкой манометра поэтому не замечал, что Коршунов наблюдает за ним с холодной иронией. С очень холодной иронией. Решив повторить процедуру, доктор опять нагнетал манжету воздух. «Вот и доктор Ангер говорит, какой был симпатичный молодой человек, и я говорю, такой здоровый, всегда разовощекий, и вдруг такое...» Генерал сразу понял, что тот, кто скрывается под образом доктора Романова, издевается. Но хранил спокойствие. Последний ход в этой игре все-таки был за ним. Соня Ангер, точнее, ее сердце. Вот этот ход. Ты, браток, ходишь за ней следом, воздыхаешь, кажется, тискаешь ее в ночи. Шепчешься с ней, возможно, уже обговариваешь перспективы совместной жизни и вот-вот попросишь руку и сердце, но и не знаешь, что ее сердце ей со вчерашнего дня уже не принадлежит. А руку возьмешь, если, конечно, к тому времени останешься жив. Известная поговорка. Хорошо смеется тот, кто... Генерал усмехнулся. Ему всегда хотелось переделать эту поговорку: хорошо смеется тот, кто смеется громче или дольше, или с полным ртом золотых зубов. Доктор Романов удовлетворенно причмокнул губами. Давление для вашего возраста в пределах нормы. Вы хорошо переносите жизненные невзгоды, Петр Филиппович. Доктор отложил фонендоскоп в сторону. В этот момент дверь открылась, и в кабинет вошел Иванов, собственной персоной. Лицо Иванова вытянулось, когда он увидел Некрасова. Иванов так и замер у порога, а взгляд его стал тяжелым, свинцовым. Коршунов сразу подметил реакцию гостя и оживился. Эта реакция развеяла последние его сомнения. Коршунов сказал почти весело. «Ах, как удачно!» Он кивнул Иванову. «Вот, Дмитрий Николаевич, имею, наконец, возможность представить вам доктора Романова Александра Александровича. Он мой кардиолог, высокого класса специалист». Затем он адресовал Некрасову насмешливый, едва не презрительный взгляд. — А вам, Александр Александрович, представляю доктора Куприянова, хирурга, который будет меня оперировать. Иванов тут обрел дар речи. — Романов, говорите? — О нет, это не Романов. Глаза его тоже стали наполняться весельем. Иванов предвкушал удовольствие. — Мне уже приходилось встречаться с этим человеком, генерал. Вы не поверите? все мои неудачи из-за него. — Что вы говорите? — театрально изумился Коршунов. — Он, наверное, должен быть этим горд, неуловимый разведчик, хитроумный детектив. Коршунов устало махнул рукой. — Он давно под колпаком у меня. — Олег, вызывай охрану. «Зачем охрану?» Иванов сунул руку себе за спину, под пиджак и достал пистолет Стечкина. «Я его сам прямо здесь и грохну». «Не надо здесь!» — генерал покачал головой. Один умник уже перепугал вчера весь персонал. Некрасов, конечно, был человеком с выдержкой и никогда не исключал возможности, что его вдруг разоблачат. Но разоблачение оказалось столь неожиданным, что Некрасов в первые минуты никак не мог прийти в себя. Он самым натуральным образом был растерян. Должно быть, не пришло еще время зваться ему профессионалом. Несколько месяцев на загородной базе ФСБ... Разве этого достаточно? Навыки профессионала нарабатываются годами. Иванов с удовольствием нажал бы на курок, но послушался генерала, Метнул Некрасову взгляд полной ненависти. — А ну поднимайся, руки за голову, теперь ты у меня на прицеле. Александр поднялся, как ему было велено, сцепил руки за головой. Голос Иванова сорвался на фальцет. — Помнишь мою операционную? — «Тогда ты стоял с пистолетом, теперь я. Все меняется. Ты забыл эту истину!» Некрасов молчал. Что он мог сказать в его положении? Иванов угрожающе вытянул руку с пистолетом. «А ну, выше руки! Не расслабляйся! Повернись к стене!» Иванов тоже не совсем мог претендовать на звание профессионала. Он, пожалуй, слишком близко подошел к Некрасову. «Повернись к стене, говорю тебе!» Некрасов повернулся, как ему было сказано, но в повороте резко выбросил ногу назад и выбил пистолет из руки Иванова. Гормыхнул выстрел, пуля ударила в потолок и срикошетила куда-то в дальний угол. Сверху посыпалась штукатурка. Пистолет закатился под барокамеру. Второй удар той же ногой пришелся Иванову в подбородок. Не ожидавший такого поворота, Иванов отлетел к инструментальному столику и, повалившись на спину, задел его плечом. Столик опрокинулся. С ужасным грохотом и звоном на Иванова посыпались шприцы, пинцеты, шпатели, зажимы. Пока Иванов, крутя головой и ругаясь, поднимался, Некрасов выскочил из кабинета и, на ходу срывая халат, бросился к лестнице. Он уже оправился от неожиданности, и мысль его работала четко. Надо было срочно уходить. Через минуту-другую мобилизуется охрана, и тогда его просто не выпустят из дома. Но Некрасов не мог уйти без Сони. Он уже знал, какая опасность ей грозит здесь, помнил, как сам же нахваливал ее сердце. И он мчался по лестнице вверх. Соня должна была еще быть у себя в номере. По графику ей лишь через полчаса следовало появиться в кабинете. В три прыжка Некрасов покрыл один лестничный марш, в три прыжка другой выбежал на третий этаж. По коридору навстречу Некрасу ушла Соня. — Саша... «Что там за шум?» Он схватил ее за руку и потянул за собой, назад к лестнице. «Потом, потом, скорее!» «Куда мы?» Девушка бежала легко, она, наверное, вообще была легкая на подъем с таким могучим сердцем. «Молчи, устанешь, нам придется долго бежать». «Я не устану, ты же знаешь». Они выбежали на лестничную площадку, но было уже поздно. Несколько охранников, слышавших выстрел, прибежали из своего флигеля и теперь быстро поднимались по лестнице. Со второго этажа вышел генерал и указал на Некрасова и Соню. «Вон они! Возьмите их! С ним можете не церемониться, а девчонку не зацепите, она мне нужна!» Назад! Некрасов повернул на третий этаж. Увы, они не успели уйти по лестнице. Можно было поискать пожарную лестницу, но, кажется, и на это не оставалось времени. Топот ног охранников был совсем близко. Дрожали лестничные перила. Некрасов принял решение. Бежим ко мне. Они вбежали в его номер и захлопнули за собой дверь. Это была настоящая крепкая дубовая дверь. Впрочем, в этом доме практически... Все было настоящее. Генерал, видно, терпеть не мог подделок, суррогатов, заменителей. В дверь уже стучали кулаками, ногами, пытались вышибить плечом. Но та едва вздрагивала. Из коридора слышались голоса охранников. «Нужен ключ! Сбегайте кто-нибудь за ключом!» Некрасов ухватился за комод в прихожей. Но не тут-то было. Комод тоже был настоящий. Дубовый комод даже такому крепкому парню, как Некрасов, оказался не по силам. Только с помощью Сони он смог сдвинуть его с места. Через минуту комод надежно подпирал дверь. — Открой, приятель! — кричали охранники. — Тебе же хуже будет, если мы разозлимся. Некрасов не отвечал, все наваливал на комод и комоду мебель. В ход пошли и тяжелые кожаные кресла, и письменный стол, и даже прикроватная тумбочка. Соня помогала. И к тому моменту, как в замочной скважине брякнул ключ, дверь уже подпирала внушительная баррикада. Охранники упрямо ломились наружу. Ну, гад! Он чем-то дверь привалил. Соня была не на шутку встревожена. Что происходит, Саша? Чего они от нас хотят? Некрасов расслабленно прислонился спиной к стене, улыбнулся девушке. — Самую малость. Сегодня мою голову, завтра — твое сердце. — В каком смысле? — В самом прямом. Достань и положи на блюдечко. Ты думаешь, генерал из вежливости интересовался вчера твоим самочувствием? То, что он говорил, не укладывалось у Сони в голове, и девушка, кажется, не поверила. И за двери раздался голос генерала. «Доктор, я к вам обращаюсь. Что за ахинею вы там несете? Какая голова? Какое сердце? Откройте немедленно дверь, и мы как-нибудь замнем инцидент». Соня спросила неуверенно. «Может, и правда открытие?» Некрасов покачал головой. «Ты их не знаешь». «Только откроем и считай, это будет последнее, что мы сделали в жизни». Генерал засмеялся. «Александр Александрович, не дурите и не сходите с ума. Пожалейте хоть девушку». Соня пожала плечами, нахмурилась. «Я ничего не понимаю». Коршунов уговаривал. «Откройте дверь, мы ничего вам не сделаем». «Да, конечно!» — нервно рассмеялся Некрасов. «Как ничего не сделали и садовнику?» «Генерал!» — крикнул он. «Эй, генерал! Я видел ту запись!» За дверью возникла какая-то заминка. Александр лихорадочно соображал, что ему предпринять в этой поистине патовой ситуации. Соня спросила, а что не сделали с садовником? «Они убили его». Они в подвале резали его живьем и снимали на кассету. Я видел запись. Поверь, зрелище не для слабонервных. Снаружи опять послышались удары, но вскоре прекратились. Должно быть, охранники отбили себе о дверь плеч.